Это был английский крейсер «Суффольк». Англичане не захотели стоять на рейде. По международному коду они вызвали капитана порта и потребовали освободить для них два причала. Пришвартовались они двумя концами, устраиваясь надолго. К бокам «Суффолька» прижались точно щеняток суки, посыльные суда. Заполоскались по ветру красно-бело-синие флаги, пересеченные двумя крестами, Косым Андреевским и Прямым Георгиевским. Рядом с английским крейсером стал американский Нью-Орлеан. Били в глазах звезды и полосы американского флага. Американские матросы быстро освоились с незнакомым портом. То в одном, то в другом ресторане. Они заводили драки и хулиганили на улицах. Их мог арестовать только свой патруль. И американские патрули стали расхаживать по улицам Владивостока, удивляя людей длинноствольными кольтами, болтавшимися у колена. Что бы ни натворили американцы, все покрывал их флаг. Увидели приморцы и других иностранных моряков. Красно-бело-зеленый флаг с гербом Савойской династии затрепыхался на крейсере «Витторе Эммануил». Певучая речь итальянцев зазвучала рядом с картавой скороговоркой французов, с крейсера жана Д'Арк» под сине-бело-красным флагом, притащился румынский миноносец, за ним греческий. Неслучайность свела все эти корабли под разными флагами в советский порт на Тихом океане. Разноплеменные матросы и солдаты, появившиеся во Владивостоке, были явным свидетельством заговора капиталистов против советов. Стальные утюги тяжело легли на сумрачную гладь золотого рога. Они не двигались. Но тяжесть их, казалось, ложилась и на порт, и на заводы, и на фабрики, и на депо Приморья. Казалось, что тени от их мачт и броневых машин, постепенно удлиняясь, покрывают весь Дальний Восток, простираясь и на Сибирь. В хлебных лавках появились очереди. Люди роптали, стоя в очередях, и названия кораблей произносили здесь с ненавистью и проклятиями. Однажды сестра Виталия Лида вернулась домой без хлеба. «Взбесились все булочники», — сказала она устало. «Вчера хлеб стоил двадцать пять копеек фунт, а сегодня уже пятьдесят. А у меня, как на грех, получка задержалась». Ну чего же волноваться», — сказала мать, посмотрев на нее. «Сегодня не купили. Завтра купим». «Завтра может стать еще дороже». Мерзавцы купцы обнаглели. Послушала бы ты, как они с простым народом разговаривать стали. Если цены поднимутся, не знаю, как мы проживем. Виталий выглянул из своей комнаты. Увидел слезы на глазах сестры. «Надо им мне идти работать», — сказал он. «Вот еще чего не хватало», — отозвалась Лида. «Твое дело гимназию окончить, Виталька. Нечего срываться. Кончишь учиться, тогда и будешь работать. А мне товарищи помогут, если что». Какие товарищи? Много знать будешь, скоро состаришься, усмехнулась Лида, обняв его худенькие плечи. Проживем, братишка, как-нибудь. Благоволивший к Лиде булочник, у которого она брала хлеб, сказал таинственно, подмигнув, что скоро не будет муки. А через три дня газета «Красное знамя» сообщила, что по требованию Владивостокского консульского корпуса Объявлена экономическая блокада советского Приморья. 200 тысяч пудов пшеницы, закупленные советами в Манчжурии и приготовленные к отправке в Приморье, остались в Харбине у тифонтая На пшеницу наложили эмбарго, запрет вывоза. Жить стало трудно, и Виталий настоял на своем. Он брал переписку, у него был хороший почерк, Зарабатывал на этом рублей 15-20 в месяц. Клеил конверты и пакеты для соседней бакалейной ловчонки, получая по копейке за четыре штуки. Глава 6 Апрель начался проливными дождями. Слякоть покрывала улицы города. Сырость проникала всюду. Виталий мерз в своей старенькой шинельке. От дома до гимназии он не ходил, а бегал, чтобы согреться. Но в этот день на пути в гимназию против обыкновения он задержался. На Китайской улице Виталий заметил необычное скопление народа. Прохожие останавливались, толпа росла. Внимание любопытных привлекали открытой двери мастерской Исида. «Что случилось?» – спросил Виталий рабочего в куртке. «Убили двух японцев». — Как убили? — испугался Виталий. — Исида? — Да, Исида, черт их возьми совсем, — сердито сказал рабочий. — Что же вы ругаетесь? — удивился Виталий. — Молодый еще гимназист, — ответил рабочий. — Дорого нам они обойдутся. Виталий так и не понял, что хотел этим сказать собеседник. В этот момент толпа зашевелилась. У дверей мастерской произошло движение и оттуда стали выходить милицейские и какие-то люди в штатском. «Разойдитесь!» — лениво сказал один из них, окинув равнодушным взглядом любопытных. «Попрошу очистить тротуар!» — крикнул другой. Из мастерской вынесли накрытые простынями трупы. Голая нога одного из убитых высунулась из-под простыни. Кто-то из толпы с жалостливой гримасой откинул простыню с головы второго трупа. Виталий увидел мертвое лицо, искаженное предсмертным страданием, и седоватые волосы того китайца-слуги, с которым он разговаривал в памятный день прихода во Владивосток и в Ами. Резко закваков клаксоном, к толпе подъехал автомобиль. Убитых погрузили на машину. Шофер опять стал сигналить, и автомобиль укатил. Должностные лица опечатали двери мастерской». Толпа долго не расходилась, разглядывая разбитое выстрелом окно с удача на все лады. Говорили, что под утро дворник обратил внимание на то, что парадная дверь мастерской неплотно прикрыта и ставня в одном окне расщеплена. Войдя в помещение, он обнаружил, что и владелец мастерской, и его слуга убиты. Один из тех штатских, что были внутри здания вместе с милицией, подошел к соседнему помещению. Это была парикмахерская с вывеской «Соя цуга, дамские прически, завивка». «Надо спросить», — сказал он второму. «Может, слыхал что-нибудь?» Он постучал в закрытую дверь. На стук никто не отозвался. Зеркальные окна парикмахерской были закрыты изнутри ставнями. Стучавшие попытались было рассмотреть что-нибудь в щели ставни, но безуспешно. Толстые стекла отражали лишь их напряженные лица. Восковые парикмахерские манекены с мертвенным равнодушием смотрели в пространство. «Спит, наверное», — сказал кто-то. Дворник, обнаруживший убитых и перепугавшийся до полусмерти, полагая, что теперь его затаскают, торопливо сказал, «Нет, не должен бы спать. Он, Жан-то, рано поднимается». Ушел, видно. «С черного хода надо постучать». «Я сейчас», — сказал дворник, и, ухватившись одной рукой за свой длинный белый фартук, как женщина за юбку, мелкими шажками засеменил к воротам. Вскоре он вернулся и развел руками. «Нет его, граждане, замок висит. И не знаю, когда ушел. Ночью-то у него допоздна свет горел». «Что ты за дворник?» — сказал штатский. «Двоих у тебя убили, один жилец пропал». А ты ничего не видел и не слышал. Шляпа ты! Да, Господи, твоя воля! Развел руками дворник. Я-то один как есть, а у меня, почитай, 10 квартир, до да 5 магазинов, да эти двое. Разве ж я могу всех усмотреть, кто куда пошел, да кто к кому пришел? Ночью-то сторож должен глядеть, чтобы все было как след. А сторож что говорит? Обратился к дворнику кто-то из толпы. Дворник смутился. Да я же и сторож! В толпе послышался смешок. «Ну, вот что, отец!» обратился к дворнику штатский. «Как вернется Суэцугу, ты попроси его зайти к нам». «Как же! Обязательно скажу, что, мол, требовали». «Не требовали, а просили», поправил его штатский и, сплюнув окурок в сопровождении второго штатского, медленно пошел прочь. Парикмахерская Суэцугу не открылась в этот день. Не вернулся Суэцугу, И в последующие дни. Часть первая. Орлиное гнездо. Глава первая. Русский остров. Серебристая дымка, Предвестник жаркого дня, Окутала город. Неясные очертания Орлиного гнезда, Словно плывшего по воздуху, Чуть заметно проступали Сквозь дымку. Лето не балует Владивосток хорошей погодой. Она изменчива. То палящий жар плавит асфальт на улицах города, то неожиданно низвергнувшийся тропический ливень гонит по ним бурные потоки воды. Океан, простершийся на север, восток и юг, капризен. На великом его пространстве бушуют штормы. Массы воздуха холодные северного ледовитого океана и теплые с экватора Носятся над ним, сталкиваются, и прихотливость их движения диктует изменение погоды. Но если с рассвета серебристая дымка легким покрывалом оденет русский остров, что неусыпным стражем лег у самого входа в бухту Золотой Рог, сделав его неожиданно далеким и таинственным,